Глава 17. Ливрейные лакеи. После усмирения фермеров их представителей больше не видели в Конгрессе. Всем им было предъявлено обвинение в государственной измене, и места их заняли ставленники железной пяты. Социалисты оказались теперь в ничтожном меньшинстве. Каждый из них понимал, что конец близок. Заседания Сената и палаты превратились в фарс, в пустую проформу. Там всё ещё обсуждались и решались какие-то вопросы, но теперь это нужно было только для того, чтобы придать мандатам олигархов некую видимость законности. Эрнест оказался в самой гуще борьбы, когда настал неизбежный конец. В Конгрессе обсуждался законопроект о помощи безработным. Кризис прошлого года снизил жизненный уровень пролетарских масс до голодного существования, а охватившие страну неурядицы довершили дело. Миллионы людей нуждались в хлебе, между тем, как олигархи и их приспешники не знали, куда девать свои несметные богатства. Для облегчения участи этих бедняков, которых мы назвали «обитателями бездны», социалисты внесли в Конгресс законопроект о безработных. Естественно, это не нравилось «железной питье». Она собиралась на свой лад использовать труд голодных миллионов, и участь нашего проекта была предрешена. Эрнест и его товарищи понимали, что хлопочут напрасно, однако их томила неопределённость положения. Они хотели, чтобы кончилось, наконец, это напряжённое ожидание, и, не видев в своей деятельности никакого проку, считали, что лучше разделаться с постыдным фарсом, в котором им приходилось быть невольными участниками. Никто из них не представлял себе, каков будет конец. Во всяком случае, он превзошёл самые худшие опасения. Выражение «Обитатели бездны» принадлежит уэлсу писателю конца XIX века христианской эры. Уэллс — здоровый, нормальный человек, с нормальными человеческими чувствами, часто выступал в роли социального провидца. До нас дошло немало фрагментов его сочинений, а две работы «Прозрение» и «Человеческий род в развитии» сохранились целиком. Задолго до «Олигархов» и до «Эвергарда» Уэллс предвидел возникновение чуда городов Он называл их «городами наслаждений». «В тот день я сидела на галереи в местах для публики. Все мы были охвачены ожиданием чего-то ужасного. Угроза носилась в воздухе, мы видели её воплощение в шерингах солдат, заполнявших коридоры, и в офицерах, кучками толпившихся у всех выходов. По всему чувствовалось, что олигархи готовят удар. Трибуны занимал Эрнест». Он говорил об ужасах безработицы с таким жаром, как будто и вправду был одержим безумной надеждой трону сердца своих слушателей. Но республиканцы и демократы только издевались над ним. В зале стоял невообразимый шум. Внезапно Эрнест переменил тон и перешел в открытое наступление. «Я знаю, что не в силах убедить вас», — сказал он. Убедить можно только того, у кого есть ум и сердце, но не вас, бесхребетная, бездушная слякоть. Вы приважно именуете себя демократами и республиканцами. Ложь всё это. Нет никаких демократов и нет никаких республиканцев, и прежде всего их нет в этом зале. Вы блюдолизы и сводники, холопы плутократии. я себя в грудь, вы разглагольствуете о свободе но кто же не видит на ваших плечах багряные ливреи железной пяты?» В зале поднялись крики «Долой!», «К порядку!», и голос Эрнеста потонул в общем рёве. Он с презрительной усмешкой ждал, пока шум немного утихнет, потом повёл рукой насидевших в зале и, повернувшись к своим товарищам, сказал «Послушайте, как лают эти раскормленные псы!» В зале снова воцарился ад. Председатель изо всех сил стучал молотком, вопросительно посматривая на офицеров в проходах. Отовсюду неслись крики «Измена!» А дюжий бочкообразный депутат из Нью-Йорка, повернувшись к трибуне, орал во всю глотку «Анархист!». На Эрнеста страшно было смотреть. Каждый его мускул был напряжён, глаза налились кровью. И всё же он владел собой и ничем не выдавал душившего его бешенства. помните — крикнул он громовым голосом, перекрышим шум в зале. — Как вы теперь расправляетесь с пролетариатом, так он когда-нибудь расправится с вами. Возгласы измена и анархист усилились. — Я знаю, вы собираетесь провалить наш законопроект, — продолжал Эрнест. — Вам приказано его провалить. — А вы еще меня зовете анархистом. — Вы, отнявшие власть у народа, вы, бесстыдно щеголяющая в лакейской ливреи, зовете меня анархистом. Я не верю в вечный огонь и кипящую серую преисподней, но иногда я готов пожалеть о своём неверии. В такие минуты, как сейчас, я готов в них верить. А должен существовать, потому что ни в каком другом месте вам не воздастся в полной мере за ваши преступления. Нет, пока такие, как вы, не перевелись на свете, Вселенная, видимо, не обойтись без адского огня. У входа возникло какое-то движение. Эрнест, председатель и все депутаты повернули голову к дверям. «Господин председатель, что же вы не зовёте ваших солдат?» — спросил Эрнест. «Они здесь и только ждут сигнала, чтобы привести в исполнение ваши тайные замыслы». «Меня больше беспокоят другие тайные замыслы», — отвечал председатель. «И солдаты здесь для того, чтобы помешать им». «Это уж не наши ли козни вы имеете в виду?» — издевался Эрнест. «Бомбы или что-нибудь в этом роде?» При слове «бомбы» атмосфера в зале снова накалилась. Эрнест не мог перекричать весь этот шум и стоял, выжидая. И тут произошло нечто неожиданное. Со своего места на галерее я заметила только вспышку огня. Затем меня оглушил взрыв, и сквозь завесу дыма я увидела, как Эрнест покачнулся, и как по всем проходам к трибуне ринулись солдаты. Наши товарищи повскакали с мест, не владея собой от возмущения. но Эрнест сделав над собой величайшие усилия, остановил их движением руки. "Это провокация", загремел он. "Спокойствие, вы только себя погубите". Он медленно опустился на пол, и подоспевшие солдаты окружили его стеной. Другие солдаты очищали галерею от публики. Поневоле пришлось уйти и мне, и больше я ничего не видела. Я объявила, что я жена Эрнеста, в надежде, что буду к нему допущена но вместо этого меня арестовали. Одновременно был произведён арест всех социалистических депутатов, включая беднягу Симпсона. Он заболел тифом и лежал у себя в гостинице. Суд не стал с нами долго возиться. Все приговоры были предрешены заранее. Удивительно, что Эрнесту сохранили жизнь. Это была величайшая ошибка олигархии, она ей дорого стала. Сказывалось опьянение собственными успехами, в котором пребывали победители. Им и мы в голову не приходило, что эта горсточка героев способна потрясти их власть до самого основания. Завтра, когда начнётся Великая Революция, и весь мир услышит мерный шаг восставших миллионов, олигархия с удивлением увидит, в какую могучую силу превратился скромный отряд героев. Как член революционной организации, посвящённой во все её тайные планы и делившей с ней горе и радость, я принадлежу к тем немногим, кто более других может судить, были ли наши депутаты причастны к взрыву в Конгрессе. Могу сказать без малейших колебаний, что никто из социалистов, как бывших в этот день в Конгрессе, так и не бывших там, не имел к этому делу никакого касательства. Мы не знаем, кто бросил бомбу, Но знаем достаточно достоверно, что это сделали не мы. С другой стороны, много данных за то, что взрыв был устроен по велению свыше. Пусть это всего лишь предположение, но вот какие серьёзнейшие доводы говорят в его пользу. Председатель Конгресса был извещён тайной полиции, что депутаты-социалисты собираются перейти к террористическим методам борьбы. Назначен будто бы даже день, тот самый, когда и произошёл взрыв поэтому в Капитолии были заранее введены войска. Но поскольку мы ничего не знали о предполагающемся взрыве, а власти знали и заблаговременно к нему готовились, и взрыв действительно произошёл, естественно заключить, что железная пята была обо всём осведомлена. Более того, мы, социалисты, утверждаем, что преступление это и совершено было железной пятой. Она задумала его и привела в исполнение, чтобы потом возложить вину на нас и таким образом способствовать нашей гибели. Через председателя палаты весть о готовящемся террористическом акте достигла его коллег, холопов, облачённых в багряную ливрею. Во время выступления Эрнеста все они только и ждали, когда это произойдёт. Надо отдать им справедливость, они в самом деле верили, что социалисты что-то готовят. На процессе многие искренне утверждали, что видели в руках у Эрнеста бомбу и что она преждевременно разорвалась. Разумеется, ничего подобного они не видели, и картину эту нарисовало им разгорячённое воображение. На суде Эрнест сказал, «Неужели вы не понимаете, что если бы мне понадобилось бросить бомбу, я не удовлетворился бы какой-то хлопушкой? Ведь в ней пороху-то почти не было. Только что надымило, а ранило одного меня. «Посудите сами, что это за бомба, если, разорвавшись у моих ног, она даже меня не убила. Поверьте, если я начну швырять бомбы, это вам дёшево не пройдёт. Вы не отделаетесь испугом». Обвинение со своей стороны утверждало, что социалисты просчитались. Слабое действие бомбы было для них так же неожиданно, как и преждевременный взрыв, вызванный растерянностью эрнста Последнее, кстати, совпало с показаниями свидетелей, будто бы видевших бомбу в руках Эрнеста. Никто из нас не знал, кто бросил бомбу. Эрнст впоследствии рассказывал мне, что за какую то долю секунды до взрыва он видел и слышал, как бомба ударилась у его ног. То же самое он говорил на суде, но ему, конечно, не поверили. Весь этот инцидент, попросту говоря, состряпала железная пята, желая с нами разделаться, и бороться с её тайными замыслами было бесполезно. По известному речению, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Данный случай это опровергает. Прошло 19 лет, а мы, несмотря на все наши старания, так и не обнаружили человека, бросившего в Капитолии бомбу. Это, несомненно, был пособник железной пяты, но так тщательно законспирированный, что ни один из наших агентов ни разу не наткнулся на его след. И теперь, когда все сроки прошли, остаётся лишь поставить крест на этой тайне и сдать её в архив неразрешимых исторических загадок.